В глазах моих потемнело. «Я брал у вас как товарищ?» Начал я уже тихо. «Вы предлагали сами, и я поверил вашему расположению. Я вам не товарищ. Я вам давал не для того, а вы сами знаете для чего. Я брал...»